Георгий Смородинский, 17-е обновление, 2. Аудиокнига создана по желанию автора. Читает Геннадий Коршунов. «Мир Аркона», книга 2. «Проклятое княжество». Глава 1. Я поднырнул под удар, шагнул скелету воину за спину и пробил ему в открывшийся бок ледяным клинком. Тяжелый двуручный меч нежити вышиб каменную крошку из колонны в том месте, где только что находилась моя голова. Еще одного удара в щит мне не вынести. Я вообще не понимаю, как удержался на ногах. Очков жизни осталось чуть больше трети. Двуручный меч – массивное оружие. И пока противник с ним разворачивается, успеваю нанести скелету еще два удара в район ключицы, сбрасывая его жизнь в красный сектор. Кровь стучит в ушах. Мир для меня сузился до двухметровой фигуры с горящими голубым магическим светом глазницами. Сдохни, тварь! Ору я, делая шаг к размахнувшемуся скелету, и с ненавистью вбиваю ему свой клинок снизу в подбородок. Мы бьем практически одновременно, но я оказываюсь все-таки быстрее. С хрустом мое оружие ломает кости черепа. Глаза противника гаснут, и через мгновение костяк с отразившимся от стен скрежетом осыпается на плиты. С противным чавкающим звуком мне в плечо вонзается стрела. Последний скелет из непонятно откуда взявшегося пака уже освободился от оков земли и теперь, обежав колонну, снова натягивает лук. Навык стойкость увеличен до 44%. Мир окрасился в красный туман. Я уже практически ничего не соображаю. 20% жизни моё тело корёшит от невыносимой боли. Сжимаю до хруста зубы и прыгаю прямо на этого урода, сбивая ему выстрел языком пламени. Скелет-лучник пытается разорвать дистанцию, отмахиваясь появившимся в его руке кинжалом. Но я, не видя ничего вокруг, выступлений наношу удар за ударом. Пока в какой-то момент до меня не доходит что мои удары уже просто рассекают воздух. Выжил! Нет сил даже на то, чтобы использовать откатившееся лечебное зелье. Валюсь на плиты, и меня накрывает спасительная темнота. Не знаю, сколько я пролежал без сознания, но явно не больше пяти минут. Происходя это в реале, я без сомнений истек бы кровью, так и не приходя в себя. Но я все же не в реале, вернее этот мир стал для меня реальным, Но в нем по-прежнему действуют игровые законы. «Откуда взялся этот гребаный пак?» Я поднялся с плит, на которых изображал эмбриона, на ноги и огляделся. Огонь факелов отражался от потрескавшихся замшелых стен широкого каменного коридора, в котором шесть уродливых колонн с вырезанными на них непонятными символами поддерживали нависающий потолок. Впереди меня проход резко поворачивал вправо. Именно оттуда, из-за угла, несколько минут назад и появились заставшие меня врасплох четыре скелета. Я как раз добивал последнюю группу в этой части помещения, и их появление стало для меня полной неожиданностью. Это точно не патруль. Оба патруля, шесть унылых кучек ржавого железа и костей, валяются у меня за спиной. Перед тем, как начать прохождение, я специально полчаса сидел и изучал маршруты нежити, чтобы теперь с точностью это утверждать». «Ну откуда же взялись напавшие на меня?» Примерно полтора часа назад я влетел в это подземелье, спасаясь от неминуемой смерти, которую несла каменная горгулия 232 -го уровня, именной моб, непонятно за каким хреном оказавшийся в локации для 70-х, 80 -х уровней. Эта горгулия уже один раз отправила меня на шестичасовое перерождение, и повторно отправляться на кладбище не было никакого желания». Я и так из-за этой смерти потерял 17 уровней, то есть почти весь свой трехнедельный прогресс. В подземельях мира Аркона, игры в которую я был безвозвратно затянут около месяца назад, действовал принцип «со щитом или на щите». Игроки, зашедшие внутрь подземелья, уже не могли покинуть его до тех пор, пока был жив финальный босс, поэтому вариантов имелось два пройти подземелье до конца или погибнуть при его прохождении. Расскажи кому, что игрок 65 уровня попёрся в подземелье 75-80 уровня, рассчитанное на прохождение группой из трёх человек, тот, кому это рассказали, покрутит пальцем у виска и будет прав. К счастью, мой случай не настолько уныл, как может показаться на первый взгляд. Поскольку до игровой смерти я уже имел 82 уровень, и все изученные мной навыки остались при мне. В итоге я не смог на себя надеть только три предмета из своей экипировки – кольцо, серьгу и плащ. Для их ношения требовался 70-й уровень. Потеря 51-го очка характеристик была для меня не настолько критична, поскольку основной прирост характеристик в мире Аркона шёл от носимых предметов. Сейчас на мне был надет комплект брони класса «Необычная», состоявший из восьми частей, с бонусом плюс 50 к здоровью за ношение хотя бы 4 из них. Каждая деталь доспеха добавляла мне 35 очков силы и 13 здоровья соответственно. Треугольный щит с поглощением 60% урона в случае удачного блокирования атаки давал мне еще 10 единиц силы и 55 здоровья. Редкий по классу меч со средним уроном около 220 единиц добавлял еще сотню силы и повышал вероятность нанесения критического урона на целых 3%. Конечно, далеко не топовый прикид, но, как говорится, что есть, то есть. А если еще учесть уникальный расклад талантов, то мои шансы удачно завершить эту авантюру были достаточно высоки. И пока все получалось так, как надо» пока не появилась непонятно откуда взявшаяся группа из четырёх скелетов. Я вздохнул, снял перчатки со шлемом, рукавом рубахе вытер с подбородка кровь и обошёл по кругу только что убитых мобов. В моей сумке звякнуло. Я стал богаче на 218 медиков. Это чуть больше двух серебряных монет. Забрал с трупов три куска шерсти и ржавый, без характеристик, железный пояс». Такого хлама у меня в сумке скопилось уже предостаточно, но я решил собирать всё подряд. Потом разберусь, что к чему. За время нахождения в подземелье мне упал только один предмет необычного класса – перчатки на мага 70 уровня. Может быть, удастся выручить за них пару золотых в будущем? Мне они точно не нужны. Я хоть и маг, но неправильный. Мне больше подойдёт что-нибудь из воинского обвеса. Свет факелов рисовал на каменном полу причудливые тени. Тишину подземелья нарушали лишь капающая где-то вода и звуки тяжелых шаркающих шагов за углом, сопровождаемые едва слышным позвякиванием. «Нужно идти дальше», — сказал себе я. После пережитого пару минут назад такое решение далось с трудом, но деваться мне все равно некуда. Там, наверху, на недоступном пока для меня основном игровом материке Карни, Меня ждут единственные и близкие мне люди и пара неоплаченных счетов. У потрескавшегося с подтёками потолка в сторону выхода из подземелья тянулась ниточка серого тумана. Та самая отрава, которая поднимает в округе нежить. Карты подземелья у меня нет. Этот туман для меня сейчас как нить Ариадны. Он в итоге выведет меня к финальному боссу. Я надел латные перчатки и шлем, поправил ремни на внутренней стороне щита. Доложил в пустующие на поясе ячейки пару зелий восстановления здоровья и обновил на себе бафщита стихий. «Всё, готов!» Аккуратными шагами обошёл колонну и, двигаясь вдоль левой стены, чтобы не зацепить никого из мобов, заглянул за угол. Уходящий направо правый рукав коридора практически ничем не отличался от того, который я только что прошёл. Правда, он был несколько длиннее, навскидку метров пятьдесят-шестьдесят, В остальном, точно такие же факелы на стенах, восемь паков знакомых мне скелетов между колоннами и черный проем перехода на нижний этаж в конце помещения. Еще я, наконец, увидел источник шума. Закованный в кандалы двухметровый вурдалак 80 уровня патрулировал эту часть коридора, проходя по ней из конца в конец. Тяжелыми шагами монстр двигался по своему маршруту, и обрывки ржавых цепей, свисающие с обхватывающих его запястья металлических браслетов, сопровождали его движение негромким позвякиванием. «Сорок тысяч очков жизни первого встреченного мной тут босса ввели меня в некоторое уныние. Хорошо, хоть брони на нем никакой нет, иначе бы вообще труба». Монстр двигался медленно, изредка останавливался около паков нежити, и, доходя до конца коридора, Замирал на пару минут. Я некоторое время наблюдал за его движениями, изучая маршрут. И, дождавшись очередной его остановки, кинул оковы земли на ближайший ко мне пак, сковав двух мечников и лучника. Кидаю молчание на скелета мага и смещаюсь вправо за колонну, чтобы не попасть под шальную стрелу, прикованного к плитам лучника. Секунд через пять появляется маг который, не имея возможности читать заклинания, пытается атаковать меня в ближнем бою. Легко уворачиваюсь от удара двуручного посоха и четырьмя ударами сношу скелету 2500 хп. Первый готов. Бегу в сторону входа. Слышу за спиной грохот железа по камню. Это мечники избавились от оков и резво побежали за мной. Обегаю предпоследнюю в ряду колонну по кругу. Тупые мобы бегут следом, Делаю прыжок в сторону лучника и сбиваю ему выстрел ледяным клинком. Любой игрок, отыгрывающий стрелком, на его месте отпрыгнул бы в сторону, разрывая дистанцию. Но у скелета такого навыка, к счастью, нет. Он стандартно выхватывает кинжал, а я также стандартно добавляю ему языком пламени, снимая до половины его ХП. Бью еще раз ледяным клинком и бегу дальше. У меня нет никакого желания подставлять спину под удары мечей двух экипированных в ржавые доспехи скелетов-воинов. Сейчас, когда я расчистил часть коридора, уходить от атак мобов гораздо легче, чем поначалу. Некоторое время петляю между колоннами, не позволяя воинам сделать рывок. Успеваю получить в плечу стрелу, которая снимает с меня 7% жизни. И, наконец, маршрут бега снова выводит меня на лучника». Получаю в грудь еще одну стрелу и с холодной яростью сшибаю костяк на плиты ударом ледяного клинка. Боли я пока не чувствую. Отлично. Разворачиваюсь, встречаю преследователей в проеме между стеной и колонной, принимаю первый удар на щит, и на ответном ударе ледяного клинка срабатывает заморозка. Воин с двуручным мечом, подбежавший ко мне первым, застывает ледяной статуей, не успевая нанести следующий удар. Блокируя щитом атаки второго скелета, пятью ударами добиваю застывшего. Как раз хватило 5 секунд. И ухожу прыжком в сторону, на ходу выпивая зелье лечения. Петляю еще секунд 10, ожидая, пока восстановится жизнь, и встречаю оставшегося воина. Ему понадобилось 6 ударов, как и предыдущему. Все-таки ржавые доспехи дают скелетам некоторую защиту от физического урона. Я подождал, пока восстановится жизнь и привычно обошел убитых мобов, собирая лут. Помимо стандартного барахла и двух серебряных монет, еще четыре черепа для сдачи их по повторяющемуся квесту десятнику охраняющих урканту карателей. Пренебрегать даже такими крохами опыта в моей ситуации было бы по меньшей мере глупо. Перед тем, как атаковать босса, я по стандартной схеме таскал скелетов в сторону выхода из подземелья, и, вернувшись после убийства четвертого пака, с удивлением обнаружил, что только что убитые мной скелеты преспокойно стоят на своих местах. Вот разгадка того, откуда появились мобы, которые чуть было повторно не отправили меня на кладбище. Подземелья генерируют, скорее всего, с определенным интервалом, новые паки-нежити, которые появляются откуда-то снизу. Жаль, я первый раз не засек время их появления – «Мне было как-то не до того, но можно предположить, что паки возникают примерно раз в 20-25 минут. Придется быть аккуратнее и следить за временем, что, в общем-то, несложно». Босса этажа я убил на удивление легко. Вордалак действовал довольно предсказуемо. Примерно раз в 30 секунд специальными ударами оглушал и опрокидывал меня на землю. Я уходил от двойного удара цепями шагом сквозь тьму, ему за спину. И ежесекундно, чередуя навыки, спокойно продолжал обрабатывать мечом противную, бугрящуюся язвами плоть. От обычных ударов неповоротливого моба я уворачивался или блокировал их щитом. Побегать, конечно, пару раз мне пришлось все равно, но весь бой я вполне контролировал ситуацию и минут за пять все-таки завалил урода. Единственным минусом этого боя была нестерпимая вонь – Испускаемая ходячим трупом и отвратительная слизь, брызги которой теперь украшали мой доспех. Скелеты пахли гораздо пристойнее. Нет, конечно, они тоже совсем не благоухали ландышами. Но если сравнивать запах свежего трупа с запахом древних костей, сравнение явно выйдет в пользу последних. RP-17 — искусственный интеллект. Заперший в этом мире миллионы человек стопроцентно приблизил ощущение в игре к реальным. Не завидую я сейчас игрокам, в своё время выбравшим класс некроманта. Каждый день нюхать эту дрянь, тут у кого хочешь крышу сорвёт. А с одними скелетами много не навоюешь, хотя я не очень разбираюсь в этом классе. Кто знает, может у них есть какие-то навыки, снимающие неприятные запахи из подопечных. Лутс босса меня порадовал первым подходящим мне предметом – Необычными латными наручами на 70-й уровень, которые, следуя канонам игры, назывались плотными наручами вурдалака и добавляли 40 единиц к силе, 30 – к выносливости и имели лучший показатель брони, чем те, что были надеты на мне. Помимо наручей в вурдалаке нашлись четыре мензурки восстановления здоровья и пара золотых монет. Не густо! Но не стоило ожидать выпадения легендарной вещи с 80-го моба из простенького подземелья. По обеим сторонам выхода с этого уровня стояли две последние четверки скелетов. Минут за десять я без особого труда пополнил свою коллекцию черепов и, выйдя в темный арочный проем, оказался в просторном, плохо освещенном цилиндрическом помещении, вдоль стены которого вниз уходила винтовая широкая лестница». Следуя за полоской сероватого тумана и осторожно ступая по скошенным каменным ступеням, я стал спускаться на третий нижний этаж. Мелкая щебенка хрустела под ногами, ощутимый сквозняк приносил снизу запахи тлена и разложения, а единственный горящий на уровне второго этажа магический светильник слабо освещал древнюю, местами потрескавшуюся кирпичную кладку». Спускаясь, я миновал два прохода, ведущих, судя по всему, на такие же уровни подземелья, как тот, который я только что зачистил. Скорее всего, в Горазмские руины ведет несколько цепочек заданий, которые выполнять нужно именно на этих этажах. А может быть, предприимчивого игрока ждут за этими арками сундуки, заполненные золотом и легендарными предметами. И не то чтобы я совсем не любопытный. Просто для того, чтобы быть беспричинно любопытным здесь в одиночку, нужно иметь хотя бы 90 сотый уровень, желательно подкрепленный легендарным комплектом брони и таким же оружием. Поэтому я без особого сожаления спустился на самый низ и по неширокому, словно выломанному в скале проходу, вышел на нижний этаж подземелья. Большое прямоугольное помещение уходило вперед метров на 100, а низкий, Местами обвалившийся потолок ощутимо давил на психику. Вдоль стен, чередуясь с урнами, вертикально стояли многочисленные саркофаги, большей частью пустые. Но в некоторых я заметил полуразложившиеся, словно залитые известью, тропы. Грубо выдолбленные ниши стен были заполнены наваленными в них, как попало костями. Шесть полуразрушенных каменных колонн из-за невысокого потолка больше напоминали огромные тумбы. Запахи, витающие в этом могильнике, были настолько отвратительны, что приходилось дышать ртом, хотя и это помогало слабо. Струйка серого тумана уходила вперед, к трещине в стене в конце зала. Путь туда мне преграждали 16 паков скелетов и два патрульных вурдалака точно таких же, как тот, которого я прикончил тремя этажами выше.